выполнила свое назначение. В Испании были выисканы, уничтожены и изгнаны из страны не только арабы и евреи, но и те, кто пытался укрыть свою приверженность к ереси под личиной католической веры, а именно тайные мавры, иудей мориски, иудействующие мараны. Но после того, как инквизиция выполнила эту свою задачу, Оказалось, что она стала независимой державой внутри государства. Правда, считалось, что ее деятельность ограничивается розыском и наказанием ереси, но что только не называлось ереси. Прежде всего, ересью было всякое воззрение, противоречащее, хоть в малой степени, католическому вероучению, а значит, на обязанности инквизиции лежала проверка всего, что писалось, печаталось, произносилось, пелось и писалось. Далее. Ересью становилось любое общественно важное дело, если за него брался потомок еретика Поэтому инквизиция считала своим долгом выяснять чистоту крови всякого, кто домогался какой-либо должности. Каждый такой человек обязан был доказать свою чистоту происхождения, то есть доказать, что его деды и прадеды с давних пор исповедовали истинную веру, и что среди его предков не было ни мавров, ни евреев. Выдать такое свидетельство могла только инквизиция. Она же могла затянуть обследование на любой срок, могла потребовать за понесенные издержки любую плату. Словом, окончательное суждение о том, имеет ли испанец право занимать у себя на родине государственную должность, принадлежала инквизиции. Ересью была также божба, изображение ногого тела, двоеженства, противоестественные склонности. Ересью было расставщичество ибо оно запрещено в Библии. Даже торговля лошадьми с иноземцами была ересью, потому что она могла принести выгоду безбожникам по ту сторону Пиренеев. Благодаря такому широкому толкованию из своих обязанностей инквизиция отнимала все больше прав у королевской власти и подрывала авторитет государства. Каждый год она выбирала какой-нибудь праздник, чтобы в этот день обнародовать свой, так называемый, эдикт веры. В этих своих эдиктах она увещевала всех, кто чувствует в себе склонность к ереси, самим отдаться в руки священного судилища в течение льготного месячного срока. Далее она призывала верующих доносить о всякой ереси, какая стала им известна, и тут же приводился длинный перечень недозволенных деяний. Признаком скрытой ереси служило соблюдение еврейских обычаев, зажигание свечей в канун субботы, надевание чистого белья в субботний день, отказ потреблять в пищу свинину, мытье рук перед каждой едой. На еретические наклонности указывало чтение иностранных книг и вообще пристрастие к произведениям недуховного содержания. Под страхом отлучения Дети должны были доносить на родителей, мужья и жены друг на друга, как только они замечали что-либо подозрительное. В действовала килейность всего судопроизводства. Доносы должны были поступать тайно. Каждый, кто предупреждал обвиняемого, подвергался строгой каре. Достаточно было самых ничтожных улик, чтобы отдать приказ об аресте, и никто не осмеливался спросить, о тех, кто исчезал в темницах инквизиции. Доносчиков, свидетелей и обвиняемых под присягой обязывали молчать, нарушивших присягу карали так же, как и самих хересиков. Если обвиняемый отпирался или упорствовал в своем заблуждении, применял испытка, чтобы не тратиться на палачей и инквизиции время от времени, вынуждало гражданских сановников бесплатно выполнять эту богоугодную обязанность. Как и все судопроизводство, пытка была строго регламентирована и происходила в присутствии врача и секретаря, заносившего в протокол каждую подробность. В течение столетий эти духовные судьи твердили и доказывали, что прибегают к такому гнусному средству, как пытка,